Глава двенадцатая Когда Вика сделала первый шаг внутрь страшного черного тумана, она сразу вспомнила, как попала в тумарь в первый раз. Словно с размаху упала спиной на землю и у нее вышибло дух. Словно мир закружился, и низ стал верхом, а вверх низом. Словно на ее долю выпали все обиды и несчастья мира. Вика даже замерла на месте, часто хватая воздух открытым ртом. Настолько сильными оказались обрушившиеся на нее ощущения. Но, ну, по крайней мере, пока девочка по-прежнему твердо сознавала что все мрачные и страшные воспоминания, которые обступили ее со всех сторон и буквально толкались, пытаясь проникнуть внутрь, не ее воспоминания. Душераздирающие образы мелькали, казалось, где-то сбоку. Они были навязчивыми и яркими, но при желании и некотором усилии на них можно было не обращать внимания. Вика очень старалась на них не смотреть, и пока это получалось. А вот Никсу приходилось несладко Когда Вика вспомнила о мальчишке и повернулась к нему, она сразу же увидела бессмысленный взгляд, застывший ужас в глазах и беззвучно шепчущие что-то губы, прямо как у Лукаса. «Никс!» — позвала Вика. «Никс, очнись! Ты слышишь меня, Никс? Это я, Вика! А все остальное не настоящее Мальчишка продолжал пялиться прямо перед собой, глухой к ее призывам. «Никс!» — Вика взяла его за плечи и потрясла. «Никс, просыпайся, я расскажу тебе о корабле, который проплыл под водой весь мир!» «Что ж, этого следовало ожидать», — заметил появившийся рядом Маркус, глядя на застывшего Никса и недовольно спросил. «За собой потащишь?» «Конечно», — вздохнула Вика, уже готовая к такому повороту событий. «А нам долго еще осталось?» «Здесь действуют те же правила, что и в остальном тумарье», — А значит, как получится». Вика огорчилась. Она не сомневалась, что каждая минута пребывания тут обойдется Никсу очень дорого. Однако вместо того, чтобы впасть в отчаяние, Вика внезапно рассердилась. И прежде всего на Маркуса. Как же ее бесит эта его манера! Он никогда не говорит то, что она хочет услышать. Ему, может, и все равно. На него тумарьи не действует. Но неужели он не видит, как Никсу плохо? Вика уже открыла было рот, готовясь вылить на темнохода целый ушат обвинений и претензий, но вдруг заметила, как Маркус едва заметно вздрогнул и скривился, словно от боли. Это был всего лишь короткий миг, он тут же снова взял себя в руки. Но этого мгновения хватило, чтобы Вика поняла, она поспешила с выводом. Тумарье, во всяком случае этот его страшный густой слой, на Маркуса еще как действует. Просто он умеет справляться с его атаками, не теряя себя, в отличие от неподготовленных людей, вроде Никса. Но при этом ему точно так же больно и точно так же страшно». «Пойдем!» — Вика дернула Никса за руку. Но сын городового куидама застыл в Тумарье, словно мух в янтаре, и никак не отреагировал. Вика вздохнула. «Да, чудо не случилось». Никс не пришел в себя, а это значит, что ей придется его волочь, придется отвоевывать каждый метр. Хватит ли у нее сил? Вика сумела сдвинуть Никса на один шаг и еще на один. Это было очень тяжело. Но теперь, когда все мысли и силы Вики сосредоточились на том, чтобы заставить Никса идти, она стала совершенно нечувствительной к удушающему туману вокруг и ко всем ужасным отвратительным эмоциям и воспоминаниям, которыми он ее атаковал. «Ах, если бы в Тумарии была видна ночная радуга», — подумала Вика. «Если бы только можно было ухватиться за нее и выйти отсюда поскорее». Девочка прогнала эту мысль. Зачем цепляться за несбыточные надежды? Во-первых, тетя Генриетта говорила, что ночную радугу в Тумарии не видно. А во-вторых, и это самое главное, тетя Генриетта пропала. А Брунс, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, сначала сбежал, а теперь и вовсе спит беспробудным сном. И сейчас ночной радуги вообще нигде нет. Бедные жители восьмирья. Как же они теперь будут возвращаться из глубоких снов?» Маркус шел чуть впереди, то и дело останавливаясь оглядываясь на ребят. Вся его поза выражала нетерпение. Вика понимала, что если бы не они, темноход уже давно ушел бы вперед. Ему тоже ничуть не нравилось тут находиться. Пыхтя и обливаясь потом, Вика тащила за собой Никса и размышляла. что должен быть какой-то другой способ передвижения внутри Тумарья. Легче и проще. Должен. Просто обязан. Но что еще она могла сделать? Рассказы о чудесах ее мира больше не работали. За руку она Никса и так уже держала. В Куйдаме приводить Лукаса в себя вики нередко помогал вид на море, но в тумарии смотреть было не на что. Что если посадить Никсу на плечо ванильку? вики почему-то оказалась что присутствие пушистой мечты помогало ей самой справляться с Тумарием. Вдруг и с Никсом сработает. «Ванилька!» — позвала Вика и, погладив мечту, сняла ее у себя с плеч. «Ты можешь помочь Никсу?» — спросила она, глядя в симпатичную белую мордочку. Мечта щелкнула клювом, по птичьи склонила голову на бок, покосилась круглым глазом на Никса, покачала головой и сунула ее под крыло, словно не хотела видеть Тумарией вокруг себя. Вика погладила ванильку по мягкой шорстке положила обратно на плечи и вздохнула. Значит, не может. Наверное, если мечты и впрямь помогают справиться с обидами и злостью Тумарья, то только своим владельцам чужая мечта не могла помочь Никсу. Что же еще можно придумать? Вика тянула мальчишку изо всех сил, медленно, с трудом продвигаясь вперед, и продолжала перебирать варианты. Вот если бы у нее было с собой лекарство мастера Раулса... Она бы попробовала дать его Никсу. Майстер Раулс. Вика нахмурилась, вспомнив, как он говорил, что ему кажется, будто частица тумарьи, осевшая у нее внутри, ее слушается. Или, возможно, реагирует на осколок сердца Восьмирья. Правда, с той поры Вика уже заходила в тумарьи, и она даже не подумала выполнять ее приказы. Но вдруг на этот раз все окажется иначе. Нащупав на шее самодельный кулон, Вика сжала его в ладони и мысленно приказала тумарию отступить. Разумеется, оно не торопилось ее послушаться. С досадой выдохнув, Вика снова изо всех сил потянула Никса за руку. Тот сделал лишь крошечный шажок. Да, такими темпами до фортуги они дойдут очень нескоро. «Никс, давай я расскажу тебе интересную историю», не особенно рассчитывая на успех, заговорила Вика. Но вот рассказы о технологических чудесах ее мира уже закончились, и потому девочка, недолго думая, Переключилась на литературу. Что угодно, лишь бы только было интересно и отвлекало от мысли о Тумарье. Давным-давно жил один знаменитый разбойник, и звали его Робин Гуд. С трудом волоча за собой Никса сквозь плотную гущу Тумарья, Вика пересказывала историю похождений знаменитого лучника из Шервудского леса, то и дело поглядывая на мальчишку, не приходит ли он в себя, и время от времени останавливалось чтобы перевести дух. В одну из таких остановок Вике показалось, что клубящийся туман впереди обретает какую-то странную форму. «Неужели опять чудовище?» испугалась Вика, вспомнив, как в первое путешествие Тумарья обернулась злым Колькиным псом-рафом. Но нет, на этот раз из черного тумана появился силуэт человека. «Кто-то из бедняк, потерявшихся в Тумарье», предположила Вика, и ахнула. «Впереди стоял призрачный человек, В шляпе, с пером и с луком в руках. «Да это же Робин Гуд собственной персоной!» От неожиданности Вика рассмеялась, и ей показалось, что клубы Тумария вокруг немного рассеялись. «Никс, смотри, это Робин Гуд!» воскликнула она и дернула мальчишку за руку. «А?» — неожиданно отозвался тот. Вика торопливо заглянула ему в лицо, и с радостью убедилась, что взгляд Никса перестал быть пустым. Да, он оставался испуганным, но точно не бессмысленным. «Робин Гуд!» — повторила она и указала на темный силуэт впереди. «Я тебе только что про него рассказывала! Это известный разбойник, который жил когда-то в моем ми э, на моем осколке!» Маркус, опережавший их на несколько шагов, обернулся и замер, переводя озадаченный взгляд с силуэта лучника на пришедшего в себя Никса. «Мы еще в тумарии слабым голосом спросил сын городового. «Да», — ответила Вика, — «но мы же скоро выйдем. Так ведь, Маркус?» «Если поторопимся», — бросил темноход и решительно зашагал вперед. Ребята поспешили за ним. Чтобы Ник снова не попал под влияние Тумарья, Вика продолжала рассказывать все истории о Робин Гуде, который только могла вспомнить. Кажется, парочку приключений она даже придумала сама. «Все это время...» Призрак лучника шел рядом с ними. Когда истории о Робин Гуде закончились, Вика немедленно переключилась на другого героя, и первым ей на ум почему-то пришел Карлсон. Приключения в меру упитанного мужчины в полном расцвете сил, который живет на крыше и летает благодаря пропеллеру на спине, вызвали на бледном лице трясущегося от страха Никса слабую улыбку. А затем в плотном тумане впереди снова что-то зашевелилось, закрутилось. И начал проступать новый силуэт. Вика уже догадывалась, кто это будет, но все равно с замиранием сердца наблюдала, как из клубов Тумарья появляется Карлсон. «Смотри, а вот и он!» Радостно засмеялась Вика, указывая Никсу на забавного круленького человечка, присоединившегося к лучнику. Клубы черного тумана буквально отхлынули от девочки во все стороны, словно волны отброшенного в воду камня. И тут Вика поняла, да тумарье же просто не выносит смеха, оно его боится. Будто в ответ на ее мысли Тумарья впереди сгустилась, заклубилась, и в темной мгле начали проступать новые очертания. Вика сразу поняла, что они не имеют никакого отношения к ее историям, ведь ни о каких новых героях она Никсу не рассказывала. Через несколько мгновений впереди появилось настоящее чудовище. похожая на волка, огромного косматого со скаленными клыками и горящими зловещими красным огнем глазами. Ну, вылитый оборотень из страшных фильмов!» Чудовище пригнулось, словно готовилось к прыжку и зарычало. Однако вместо того, чтобы испугаться, Вика лишь сильнее укрепилась в мысли, что Тумарье ее боится. Оно создало монстра в ответ на Викин смех и на появление Карлсона и Робин Гуда, «Значит, Тумарья почувствовала, что ему нужно защищаться от нее, Вики!» Воодушевленная этой мыслью, девочка стиснула ладонью кулон на шее и торопливо продолжила. «А еще, Никс, у нас был такой знаменитый герой, которого звали Дон Кихот!» Кулон в ладони слегка нагрелся и начал слабо светиться. Волк из черного тумана зарычал и взвился в прыжке. Вика услышала, как охнул Маркус, невольно сжалась и зажмурилась, ожидая, что на нее вот-вот обрушится страшное чудовище, и... И ничего не произошло. Приоткрыв один глаз, Вика увидела, что из клубов Тумарья появился новый персонаж. Рыцарь, наконец, копьем наперевес. Он без промедления атаковал призрачного волка. Силуэт Робин Гуда присоединился к Дон Кихоту и стал пускать в чудовище стрелу за стрелой. а над ними кружила тень Карлсона. Несколько мгновений Вика наблюдала за этой совершенно нереальной сценой, как тени литературных героев из ее мира сражаются с чудовищем из Тумарья, а затем торопливо пошла вперед. Не стоит тут задерживаться, они и так уже потеряли много времени. Никс не отставал от Вики, то и дело оборачиваясь, чтобы взглянуть на странную битву позади, а темноход смотрел на Вику во все глаза. девочка еще ни разу не видела у него на лице выражение такого изумления маркус всегда вел себя как бывал и все на свете повидавший и от всего уставший человек на миг вика испытала что то похожее на удовлетворение ага оказывается есть вещи которые могут прошибить его напускное равнодушие не хочешь объяснить наконец спросил маркус и коротко кивнул на сияющий осколок у нее в руке а потом на сражающиеся тени «Нет», — ответила Вика. «Она не смогла бы объяснить, даже если бы и захотела». Темноход качнул головой и зашагал дальше, а Вика поспешила за ним следом. Рядом довольно бодро шел Никс. Время от времени он вздрагивал. Видно, то Марья дотягивалась до него своими кошмарными щупальцами. И потому Вика решила, что лучше не молчать и продолжила рассказ о похождениях славного и печального Дон Кихота. Через несколько минут ребят нагнал силуэты дальгу и затрусил рядом с ними на своем призрачном коне с другой стороны появились тени робингуда и карлсона оглянувшись вика увидела что позади плетется поджав хвост призрачное чудовище вид у него был потрепанный и нападать волк явно больше не собирался впрочем даже если бы и собирался вика не сомневалась что ее неожиданные защитники не позволили бы ему причинить ей вред и все таки «Как ты это сделала?» — спросил Никс, поглядывая то на тени, то на слабо светящийся Викин кулон. «Сама не знаю», — честно ответила Вика. «А что вообще произошло? Я не очень хорошо помню. Кажется, я на какое-то время отключился, да?» «Совсем ненадолго. И что самое важное, ты снова пришел в себя. Ты молодец. Прекрасно справляешься с Тумарием», — похвалила Вика. «Угу», — пробормотал Никс, и по выражению его лица и по тону Было ясно, что он с удовольствием убрался бы из Тумарья и поскорее. «А нам еще долго идти?» «Почти пришли!» — неожиданно отозвался Маркус. Вика вгляделась в клубящуюся впереди непроглядную пелену тумана и не увидела никаких признаков того, что они вот-вот выйдут из Тумарья. «Откуда ты знаешь?» — не удержавшись спросила она. «Знаю и все», — в свойственной ему манере ответил Маркус. Вика закатила глаза, безмолвно выражая все, что думает об этом высокомерном и заносчивом парне. Впрочем, вскоре она поняла, что Маркус прав. Лохматая чудовище из тумана, упорно не отстававшая от них даже после схватки с тенями Робин Гуда и Дон Кихота, внезапно исчезла. Видимо, оно тоже почуяла, что граница его владения уже близко. Вика ощутила невольный трепет в предвкушении встречи с новым местом. И тут вдруг какой-то новый силуэт появился в клубах тумана, Только в отличие от предыдущих, он не молчал, он кричал и несся прямо на них, а затем с размаху налетел на Никса, сбил с ног Вику, и все они кубарем покатились по земле.